Анджей Чеховский. Абсолютное оружие. Председатель. Уполномоченный по делам абсолютного оружия, полковник Бухбах, доложите комиссии о предстоящем эксперименте. Полковник Бухбах встает. От волнения делает шаг с правой ноги. Подходит к трибуне и поворачивается лицом к собравшимся, тоже не по уставу, через правое плечо. Бухбах. «Идеальное оружие, господа, именуемое также абсолютным?» «Председатель» прерывает Бухбаха. «Каска велика вам на два номера, полковник. Это нарушение». «Бухбах». «Виноват ваше превосходительство. Это чтобы не давило на мозг». «Председатель». «Да, продолжайте». «Бухбах». «В зависимости от эпохи, господа». Абсолютное оружие представляли себе по-разному. Группа экспертов, работающих под моим руководством, рассмотрела все существовавшие до сих пор проекты создания абсолютного оружия и пришла к весьма неожиданному заключению. Оказалось, что все его создатели, все до единого, были пацифистами. Возгласы удивления. Да, замаскированными пацифистами. Основной их целью было предотвращение войн. Это в равной степени касается автомата, атомной бомбы и межконтинентальной баллистической ракеты. Но благодаря им война должна была стать беспредельно страшной. Крики возмущения. То есть настолько страшной, что никто не решился бы ее начать. Перед нашей группой стояла задача разработать новый тип идеального оружия, которое не только не могло бы предотвратить войну, Но даже наоборот, превратила бы все войны в блистательный акт стратегического искусства, то есть в идеальную войну. Председатель. «Мы слушаем вас, полковник». Бух-бах. «За исходный пункт мы приняли следующую гипотезу. Абсолютное оружие создать невозможно». Председатель, представитель промышленности и другие. «То есть как это невозможно?» Бух-бах. Известно, что военная промышленность – основная преграда на пути к идеальной войне. Голоса протеста. Председатель. Извольте обосновать, полковник. Бух-бах. Охотно, ваше превосходительство. Идеальная война невозможна в условиях гонки вооружений и наличия соперничающих сторон. Победа или поражение зависит лишь от гениальности вождя и духа солдата, а не от качества или количества вооружения. Если изготовлять идеальное оружие, то перевес получит армия, лучше вооруженная этим видом оружия, иначе говоря, война не будет идеальной. Представитель военной промышленности Абсурд Бухбах. Доказательство путем доведения до абсурда Председатель «Продолжайте, полковник!» Бух-бах! Отсюда напрашивался элементарный вывод. Идеальной воиной следует вести голыми руками. Разумеется, подобное решение нас не устраивало. Аплодисменты! Принятие же иного потребовало многих месяцев труда, напряжения всех сил, мужества и, я бы даже сказал, самоотверженности. Особо проявил себя председатель. Об этом потом, полковник. Бух-бах. Слушаюсь, ваше превосходительство. Обращается к адъютанту. Повесьте первую схему. Адъютант развешивает схему. Все. Но это же курица. Бух-бах. Совершенно верно, господа, курица. Схема наглядно иллюстрирует ход наших рассуждений. Как известно, курица в состоянии синтезировать в своем организме бронированное, гранатовидное яйцо, из которого при соответствующих условиях опять возникает курица. Адъютанту. Повесьте вторую схему. Адъютант исполняет приказ. Вы видите, господа, танк, предлагаемый нами. Он также может синтезировать яйцо, из которого вылупляется следующий танк. «Председатель. Вылупляется? Зачем?» «Бух-бах. Чтобы исключить из производственного цикла фабрики и заводы. Из одного способного размножаться танка можно вывести танковый корпус. Аплодисменты, возгласы, восхищения. Это полностью автоматизированные скорострельные и дальнобойные танки, и им не нужен экипаж». Горючие пополняется один раз в год. Для них не существует проблемы потерь на поле брани. Нет нужды в резервах. Единственное, что требуется, это умелое телеуправление, осуществляемое хорошо обученным офицером. Аплодисменты. Представитель военной промышленности. И это вы называете абсолютным оружием? Председатель. Ваш скептицизм. Бух-бах! Простите, ваше превосходительство, но сомнение представителя военной промышленности вполне обосновано. Сам по себе описанный мною танк еще не абсолютное оружие. Неприятель может разработать и произвести более результативное противотанковое оружие и получить перевес. Но наш танк наделен способностью к самоусовершенствованию. Это танк эволюционирующий. Он отвечает всем требованиям, которым должно удовлетворять абсолютное оружие. Совершенствование нашего танка является результатом борьбы за существование и полностью соответствует дарвиновской эволюции. Побеждают экземпляры, наиболее приспособленные к условиям боя. Разве нужно что-то еще? Разве нашей целью не было создание оружия, которое в любых условиях будет наилучшим из всех возможных? Крики. Нет, нет. Стало быть, абсолютное оружие действительно существует. Овация. Представитель военной промышленности. Прошу слова. Председатель. Неохотно. Пожалуйста. Председатель военной промышленности. Насколько я понял, полковник, в случае осуществления вашего проекта нашим заводом, производящим вооружение, грозит банкротство. Даже если ваши прогнозы окажутся верными, повторяю, даже если это и так, то отказ от обычного вооружения представляет собой весьма рискованный, беспрецедентный шаг. Я хочу сказать, что решение должно быть подтверждено не только теоретически, но и шеф-разведки, не сдвигаясь с места. Одно слово, ваше превосходительство. Председатель, слушаем шеф-разведки. По имеющимся у нас сведениям, К убили, за последние месяцы закрыты три секретных завода. Линейные подразделения перевооружаются. Агенты сообщают также о сокращении личного состава танковых дивизий. Если все сказанное рассматривать в свете сенсационного сообщения полковника Бухбаха, председатель, что вы хотите этим сказать, шеф разведки, «Боюсь, Кубилия не позволила опередить себя». Беспокойные выкрики. «Решение должно быть принято незамедлительно». Председатель. Полковник Бухбах. Бухбах. Господа, мне осталось ознакомить вас с планом эксперимента. Сегодня утром опытный экземпляр нашего танка был доставлен на полигон. Если нажать вот эту красную кнопку на пульте, внутри танка начнется процесс синтеза яйца, из которого спустя два с половиной часа вылупится следующий танк. Нажимает кнопку. Вот так. Опыт будет продолжаться 25 часов, пока мы не получим 500 танков. Вполне возможно, что они будут более совершенными, чем исходная модель. Не следует забывать о стремлении машины к совершенствованию. Гул удовлетворения. Председатель. Благодарю вас, полковник. Сейчас десятый час, не так ли? Завтра в четыре по мы ждем от вас сообщений о ходе эксперимента. В тот же день вечером полковник Бухбах один. Слышен стук в дверь. Бухбах, войдите. Входит адъютант. А, это вы? Что нового? адъютант. Только что с полигона поступило сообщение от технического руководителя эксперимента. Идет уже четвертое поколение танков. Бух-бах. Отлично, это все? Нет, господин полковник, наблюдаются непредвиденные изменения в конструкции танков. С интересом. Да, слушаю вас. У двух экземпляров стволы пушек явно выгибаются вверх. Кроме того, изменился цвет окраски. Камуфляж? Боюсь, что нет, господин полковник. Они оранжевые с голубыми гусеницами. Да, любопытно. Адъютант. Спокойной ночи, господин полковник. Выходит. На следующий день в четыре часа пополудни. Председатель, обращаясь к полковнику. Вы готовы, полковник? Бух-бах. Простите, ваше превосходительство, я жду последнего сообщения с полигона. Входит адъютант, подает полковнику телеграмму. Бух-бах читает. Неожиданно у него меняется выражение лица. Минутку, ваше превосходительство. Выходит. Все. Что произошло? Адъютант. Эксперимент дал неожиданные результаты. Замолкает. Председатель нетерпеливо. «Говорите же!» «Адъютант!» «Слушаюсь! Начиная с пятого поколения вместо танков появились гусеничные тракторы!» «Председатель!» «Артиллерийские тягачи?» «Адъютант!» «Никак нет, ваше превосходительство! Сельскохозяйственные машины! В том числе тракторы, снабжённые многолемешными плугами и селками!» «Председатель! Как вы могли это допустить?» Адъютант. Генетические мутации, ваше превосходительство. Эволюция пошла не в том направлении. Крики. Саботаж. Всеобщее замешательство. Кто-то из зала. Где Бухбах? Пусть объяснится. За стеной слышен одиночный выстрел из револьвера. Все кидаются из зала. Конец рассказа.